по имени Матфея, и говорит ему, «Следуй за Мною». И он встал и последовал за ним. Когда же Иисус возлежал в доме, многие матарей и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мотарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите научитесь»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 Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал ей, «Дерзай, тщерь! Вера твоя спасла тебя!» Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидев свирельщиков, и народ смятений, сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит», и смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала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 И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал». Они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же выходили, то привели к нему человека немого и бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил, «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили, «Он изгоняет беса в силу князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».